9. Пробуждение. Ярость. Падение титана. Его первой мыслью было, что система целенаведения не работает. У меня не работает система целенаведения, произнёс он, точнее, не произнёс, поскольку ничего не прозвучало. По красному обзорному дисплею побежали данные, выведенные неровным шрифтом на грокале. Он прочёл их, обработал И поскольку в них был смысл, стал терпеливо ждать. Ожидая, он наблюдал за двумя людьми, которые стояли перед ним. Первая была Латара Сарен. Ему нравилась Латара. Её форма была отмечена кровавой рукой, и это было славное зрелище. Он сам видел, как Харн лично нанёс символ после всех убийств в пустоте, совершённых Сарен в тот день. Второй был облачён в красное. Его лицо скрывал нависающий капюшон, и у него было пять вращающихся глазных линз вместо лица. По правде говоря, техножрецов могло быть сколько угодно, но это не имело значения, поскольку он никого из них не любил. Как и у всех легионеров, у него была эйдетическая память, так что он не забыл имена жрецов. Он просто так и не удосужился их выучить. Проснувшись, он ощутил холод, пронизывающий холод который, словно сильный ливень, просачивался в поры и размягчал кости. Не то, чтобы это имело какое-то значение. Было не похоже, что он от этого умрет, не похоже, что он хотя бы задрожит. В саркофаге для этого не было места. Когда он концентрировался, отключаясь от окружающего мира, то практически мог чувствовать самого себя, настоящего себя, обнаженный связанный труп, свернутый в позу эмбриона. и уложенной внутрь адамантиевой скорлупы. Впрочем, это могло быть игровое ображение. Сложно сказать наверняка. Его зрение дрогнуло, и руны на мгновение стали синими. С грохотом появился слух, и его окутал шум военной мастерской: трескучее шипение искр и пайки, ритмичный лязг кузнечных молотов, бинарное бормотание закутанных полулюдей. "У меня не работает система целенаведения", сказал он. голос напоминал механический оползень. Они позаботятся, ответил жрец. Он изъяснялся бинарным контированием, за унывным потоком единиц и нулей, но обзорный дисплей переводил всё на нагрокали и низкий готик. Капитан Сарин произнёс он: у него никогда не было таланта определять телесные сигналы людей. Её глаза были прищурены, сердцебиение ускорино. Рот сложился в тонкую жесткую линию, отчего губы побелели. «Вы рассержены или встревожены?» «И то, и другое», — отозвалась она. «Лорки, мне нужно, чтобы вы защитили корабль».